1972 Спектакль «Ребят» из 9-го управления КГБ. «Девятая пятилетка», если верить газетным передовицам, набирает темп. Выходит очередной том брежневского сочинения, названного «Ленинским курсом». Серый кардинал генсека Суслов может поздравить себя со второй золотой звездой, героя соцтруда, а отец казахского народа Кунаев – с первой. Старинный приятель генерального Щелоков – «Деловито» организовывает роскошный магазинчик исключительно для членов своей семьи и их удачливых знакомых. Эта лавка функционировала с ежегодным товарооборотом под 100 тысяч рублей. Вслед за нагрудным знаком «Заслуженный работник МВД СССР» следует другой – 60 лет ВЧК КГБ и еще 19 отечественных орденов и медалей плюс 26 иностранных. Сам Чурбанов – вспоминал об этом периоде. «Кто-то, видимо, сказал Леониду Ильичу, что негоже получается взять генерального секретаря ЦК КПСС и тюремщик. Тогда меня перевели заместителем начальника политуправления внутренних войск МВД СССР, присвоив звание полковника. И хотя сейчас пишут, что сразу после женитьбы передо мной открылась головокружительная карьера», Никто не обращает внимания на тот факт, что и в политоделе мест лишения свободы я занимал полковничью должность. Кстати, если уж говорить о перспективах, то на моей прежней работе их было гораздо больше. По складу характера Галина Леонидовна очень мягкий очень добрый человек. Вот эту мягкость, доброту, уважительное отношение к людям Галина Леонидовна взяла от Леонида Ильича. Сразу скажу, что у нее не было каких-то шикарных сверхтуалетов. Причем так, Если дочь приезжала к отцу и матери на дачу, была как-то вычурно одета, она получала от них нагоняй и в следующий раз одевалась уже так, чтобы не раздражать родителей. Конечно, драгоценные украшения, которые любит каждая женщина, у жены были и есть, но ведь это дарили родители. С другой стороны, я все деньги приносил домой. Впрочем, о каких деньгах идет речь? Должностной оклад заместителя министра внутренних дел, я уже не говорю первого заместителя министра, порядка 550 рублей. Выплата за генеральское звание – 120-130 рублей, плюс выслуга лет. На момент увольнения у меня выслуга лет составляла 29 с хвостиком, то есть я расписывался в ведомости за 1100 рублей. Нам с женой, которая тоже работала и имела оклад 250 рублей, вполне хватало. Кроме того, как член коллеги, Я имел талоны на питание. Детей у нас с Галиной Леонидовной не было. От зарплаты я оставлял себе деньги на уплату парт взносов, на питание в столовой и на сигареты. Остальные деньги я в конверте приносил жене. У нас такая традиция была, никем не установленная. Я их клал сверху на холодильник. Она распоряжалась моими деньгами плюс своих 250 рублей. Но и родительская помощь, конечно, ее никто со счетов не сбрасывает. Почему же, спрашивается, не иметь хорошее украшение, которое идет женщине? Но никакой россыпи бриллиантов, о чем сейчас судачат на всех углах, у жены не было. Очень контактная по складу характера и излишне доверчивая, Галина Леонидовна быстро отзывалась на человеческие просьбы. Вот это, видимо, ее слабость, потому что она не всегда замечала, что за обычной, казалось бы, просьбой кроется какая-то гнильца. В общем, почти каждый человек пытался нажиться на этих просьбах. Кого что интересовало, продвижение по службе или что-то еще, а Галина Леонидовна не обладала гибкой ориентацией и всегда старалась помочь этим просителям. До своего замужества Галина Леонидовна жила с родителями, собственной квартиры у нее не было, родители Галю не отпускали, были очень привязаны к ней, поэтому она всегда была под контролем. Каких-то больших шалостей не прощали. Не знаю, как складывалась личная жизнь Галины Леонидовны до встречи со мной, была ли это счастливая жизнь, все ли в ней ладилось, мы редко или почти не касались этой темы. Я давно заметил, что люди всегда охотнее говорят о настоящем, тем более если прошлое не оставило какой-то яркий след. Галина Леонидовна редко подчеркивала, что она дочь руководителя страны. У нас никогда не было уборщицы, квартиру убирала она, а уж посудомоечные дела целиком лежали на ее плечах. Так же, как все по выходным дням мы отвозили вещи в прачечную и химчистку. Свободного времени почти не было. Галина Леонидовна работала до самой смерти отца, да и потом еще несколько лет. Сначала редактором в агентстве печати новости, потом у Громыка в МИДе, где она занимала должности заместителя начальника отдела историко-архивного управления. По воспоминаниям родственников, Чурбанов придирчиво пересчитывал блестящие штучки на своей широкой груди, главным образом потому, что затеял ревнивое соревнование со своим теской, младшим сыном Брежнева. Они по очереди то рвались в замы министра, Юрий Брежнев работал заместителем министра внешней торговли, то добивались депутатства в Верховном Совете страны, то стремились к парадным титулам прибавить еще и кандидат в члены ЦК КПСС. Сам Чурбанов недолго слыл темной лошадкой. Скоро его улыбчивая нахрапистость и мстительная несдержанность стали очевидны. Я думаю, что патологическая ревность Чурбанова к прочим любимцам и родственникам Леонида Ильича пестовалась в нем давно, еще во время комсомольской работы. Ведь все опытные профессиональные аппаратчики пристально следят за соседями по этажу, присмыкаясь перед надменным верхом. и презирая подрастающих нижних. Главное – не дать себя обойти на очередном повороте. Без того, чтобы коварно не подставить одетую в лакированный ботинок ножку кому-нибудь из конкурентов, не шагнешь на очередную ступеньку этой самой ножкой. Юрий Михайлович быстро освоил искусство притоптывать начальственной стопой и сердито постукивать кованым кулаком по широкому столу. Он никого не хотел терпеть в качестве потенциального соперника. В начале 80-х наметился даже на неспокойное кресло министра внутренних дел, мечтая подсидеть со старевшегося шефа. Следователь Вячеслав Миртов рассказывал мне, что Щелоков как-то за чаем признался. Леонид Ильич предлагал освободить место. Когда Чурбанов стал официальным зятем Брежнева, младший сын Генсека работал в Швеции. Карьера Чурбанова исключала глянцевую перспективу заграничного жития-бытия. Однако его младшая сестра Светлана вместе со своим первым мужем, выпускником МАДИ, немало лет провела на Западе – сначала в Италии, затем в Англии, куда позднее накануне кончины деда отправился на необременительную стажировку студент ГИМО Андрей Юрьевич Брежнев. Брат сановного зятя Игорь Чурбанов проработал четыре года в Женеве. незнание языков, как вспоминают его тогдашние коллеги, ему ничуть не мешало. А сам Юрий Михайлович любил так махнуть в заграничную инспекционную поездку. За одну из таких блиц-инспекций он даже получил правительственную награду. Но все это позднее. Осознанием собственной вельможной значимости бывший комсомольский работник проникался от звания к званию, ведь он открыл немудрящую тайну служебного роста. Эмпирически вычислил желанную формулу «как нравится всем» и, не таясь, рассказывал знакомым о своем открытии. «Нужно просто уметь пить. Пить как можно больше, но при этом держаться на ногах. Тогда выйдешь в люди». Он пил. «Не знаю уж, насколько с удовольствием, но с людьми разными», — вспоминал о реакции родителя. «Однажды, когда я на заводе лихо отметил первую получку, врезал сильно». До сих пор не понимаю, как в тот вечер до дома дошел. С директорами и генералами, дипломатами и друзьями. Потом, когда обмелел алчный приток соратников, когда надвинулся тяжелый, как похмелье, финал, приглашал в пьяную баньку и к широкому столу пустовых милиционеров до да знакомых шоферов. Пил, само собой, и в семейном кругу. До ругани, проклятий, рукоприкладства, размахиваний топором. И, полагаю, он довольно точно определил ту непонятную для досужих советологов силу, которая выталкивает людей недалеких, грубых умом и нравом на магистраль фанфарного служебного взлета. Умение пить. Один из бывших телохранителей Леонида Ильича рассказывал мне о странноватом, если не сказать больше, развлечении генсека. Речь о последних годах его правления. Тяжелейший недуг, помноженный на преклонный возраст и возведенный в квадрат пьянящим напряжением власти держателя, превратил некогда ловкого стрелка и лихого гонщика в беспомощного старца. Во время регулярных поездок на ближайшую дачу, из месяца в месяц, словно на бредовом киносеансе, повторялась одна и та же до истерии, до анекдота нелепая сцена. Едва отъехав от резиденции, Леонид Ильич, любивший в нарушение традиций ездить на переднем сиденье рядом с водителем, грузно поворачивался к двум охранникам и игриво предлагал. «Ребята, у меня рубль есть». После чего победно доставал из нагрудного кармана пиджака заранее заготовленный целковый. «Вот, мол, моя доля». Насколько я понял, он находился в святом неведении насчет того, что водка уже не стоила 287. Получив всегдашнее согласие на лихую выпивательную акцию, Леонид Ильич весело командовал уже знавшему нелегальный маршрут шоферу. «Отрываемся от них, быстро! Давай, давай!» Далее буднично инсценировался якобы хулиганский отрыв от машин сопровождения. Для любителя езды с ветерком это были, уверен, восхитительные мгновения. Один из охранников, воровато озираясь, шмыгал в крохотный магазинчик, у которого, как и было ранее договорено, останавливался лимузин. Под прилавком заготовлена была одна единственная поллитровка в зеленой бутылке. Ее-то, зелененькую, и распевали оба телохранителя посреди ближайшей полянки на глазах восхищенного патрона, которому здоровье, увы, не позволяло уже принимать реальное участие в подобного рода спектаклях. Чурбанов письменно утверждал, что описанная мной сцена не соответствовала действительности. Однако у меня больше оснований верить ребятам из «Девятки», с которыми мы виделись в достаточно неформальной обстановке на свадьбе дочери Гдляны, чем экс которого практически насильно заставили со мной общаться. Об этом позже. А о том, что Брежнев был неприхотлив в своих кулинарных пристрастиях и не испытывал тяги к разным там кальвадосам и столь популярному у нынешней литы вискарику, рассказывал в одном из интервью внук генсека Андрей Юрьевич Брежнев. Я вам честно скажу, конечно, была возможность доставать какие-то продукты, которых многие в то время не могли достать. Но мои родители всегда просили в разумных пределах, в основном что-нибудь вкусненькое. Многие не верят, но я в детстве сам ходил в магазин за хлебом, молоком, творогом. Если нужно было мясо, его всегда можно было купить на рынке. Средства, слава богу, позволяли. Так что мы могли пользоваться номенклатурными благами. Но никогда ими не злоупотребляли. Кстати, тоже касалось и самого Леонида Ильича. Никто не знал, что после работы он возвращался домой, переодевался в тренировочный костюм и на ужин больше всего любил котлеты или сосиски с макаронами. Помните, такие серые были при СССР? В общем, тот уровень благ ни в какое сравнение не шел с представлениями страны о том, как жил Брежнев, и тем, что об этом было написано впоследствии. То, что Леонид Ильич не вечен, мы, конечно, понимали и хотели лишь одного, чтобы это произошло как можно позже. Но никто не думал, что что-то сильно изменится, поскольку работала система. К тому же наша бабушка Виктория Петровна, за это ей хвала и честь. всегда старалась приучать нас к тому, что все те привилегии, которыми мы пользуемся, это привилегии Леонида Ильича, и мы ими пользуемся постольку-поскольку. Это ему положено по статусу, а не нам. Нам внушали, что, конечно, мы можем попросить, чтобы нам привезли колбасы или за нами заехала машина, но все это льготы деда. Поэтому, когда его не стало, не могу сказать, что мы сильно пострадали».